Любовь Скарлетт быстро нашла для Эшли оправдание, и она оценивала двух своих управляющих по-разному. Хью просто безнадёжно глуп, тогда как Эшли всего лишь новичок в деле. И однако же непрошенная мысль подсказывала, что Эшли не может быстро сделать в уме подсчёт и назначить нужную цену. А она может. Она порой даже сомневалась,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 Если бы кто-нибудь из них работал у нее сейчас вместо Хью, она могла бы и не беспокоиться. А так... Томми Уэлборн, и Горбун, а подрядов у него в городе куча. И деньги он, судя по слухам, лопатой гребет. Миссис Мэри Уэзер и Рене процветают и даже открыли булочную в городе. Рене повел дело с подлинно французским размахом, а дедушка Мэри Уэзер